Во время того, как потом оказалось последнего семейного отдыха, когда вся семья собралась вместе за границей, случилось одно происшествие, которое в семье до сих пор вспоминают. Однажды покойли повёл нас в ресторан Пират недалеко от Монако. Простое деревянное строение, прямо на берегу моря сильно контрастировала с роскошными интерьерами и экстерьерами снятой для Назарбаева роскошной виллы. Помню, мы все удивлённо рассматривали эту харчевню, выгружаясь из кортежа лимузинов. Входим в зал. Деревянный пол, деревянные скамьи, простые стулья, в шкафах и на полках простая посуда. Никакого фарфора, никакого хрусталя. Ярко горит огромный камин, больше, впрочем, похожий на печь в деревенском доме. Закопченные балки на потолке. Президент осмотрелся, насупился, спрашивает по Колли. «Куда ты нас привел?» Как всегда бывает... Когда он чем-то недоволен, все притихли, зашикали на детей. Бюджет развёл руками, мол, место популярное, кухня хорошая, деревенская, всё будет хорошо. Тут появляется хозяин заведения, огромный, малый, чрезвычайно живописный, весь в татуировках. Серега в ухе, кафтан, на каждой руке золотые часы и все пальцы в кольцах-печатках. Ну настоящий пират. Запросто со всеми здоровается, что на фоне протокольных церемоний, к которым все мы уже привыкли, выглядит просто вызывающе. Ива ли не похлопывает президента по спине, приглашает рассаживаться за длинным деревянным непокрытым столом. Президент становится ещё мрачней. Все испуганно молчат, один лишь Поколье весел и доволен, будто не замечает общего растущего напряжения, видимо, потому что не видел, каков Назарбаев в огнеме. Эта возможность представилась ему очень быстро. Расселись. Шадиев предусмотрительно устроился у самого края, поближе к выходу. Мы расположились около президента. Пиратского вида официанты начали расставлять посуду, как будто одолженную в столовой какого-нибудь исправительного заведения. В воздухе запахло грозой. Куда ты нас притащил? снова говорит Назарбаев, уже таким тоном, что вечно невозмутимый поколли втягивает голову в плечи и бледнеет и тут происходит невероятное президент берёт тарелку, которую без особых церемоний поставил перед ним бандитского вида гарсон, презрительно её рассматривает и вдруг изо всей силы швыряет об пол мёртвая тишина все окаменели Вижу, как сверхасторожный Фатах Шадиев, тогда ещё естественно не значившийся в списке миллиардеров американского журнала Forbes, выскальзывает из-за стола и со словами покурить пойду исчезает в дверях. На звон разбитой посуды из кухни выбегает хозяин. Не отдых, чёрт знает, что. Продолжает кричать Назарбаев, дальше хуже. Президент хватает тарелку у первой леди и швыряет её в стену, осколки летят на пол. Потом туда же отправляется посуда, дорогие, поколли, моя. Мы все были в шоке. Президент выскочил из-за стола и стал бегать по залу, разбивая оставшуюся на столе посуду. За ним ходила побелевшая супруга Сара Алпысовна и, чуть не плача, приговаривала «Нур-Султан, Нур-Султан, успокойся, если не нравится, поедем отсюда, перестань, успокойся». Хозяин заведения некоторое время молчал, наблюдал за этим спектаклем, потом начал орать. Целых тарелок к этому моменту уже не осталось». Однако гнев Назарбаева, судя по всему, еще не достиг кульминации. В ответ на крики хозяина-пирата он схватил ближайший к камину стул и швырнул его в топку. Оттуда вылетел сноб огненных искр. Сара Алпысовна перестала причитать. Все посмотрели на хозяина. В наступившей тишине он взял стул, и на смеси французского с английским объявил, что его заведение опозорено навек, хватил стулом о пол и тоже бросил его в камин. Ещё один стул полетел в огонь от Назарбаева, потом ещё один от хозяина. Происходящее походило на дурной сон. И тут, когда абсурдность происходящего достигла предела, они, президент и хозяин пират, вдруг начали громко хохотать. Тут же к ним присоединился и бюджет поколе. Оказывается, такое шоу с битьём посуды и сжиганием мебели в камине входило в специализацию заведения, и весь спектакль был заранее оплачен. Из гостей об этом знали только президент и поколли. Они заранее обо всём договорились и распределили роли. Когда воцарилась тишина, официанты убрали осколки, принесли новую посуду и подали блюдо. В зал незаметно вернулся, докуривший свою безразмерную сигарету Фатах Шадиев. то ли из перепугу, то ли от того, что нас одурачили, мы все тоже стали бить оставшуюся посуду, но потом так же внезапно остановились, видимо, осознав, как быстро меняется атмосфера и вся система координат вокруг тебя, когда так сильно зависешь от одного человека, его настроения, его физического и психического состояния. Глава 10. Краткая история нашего парламентаризма. Первым председателем Верховного совета парламента независимого Казахстана был Ерик Асанбаев. Шёл 1991 год. Вертикаль власти ещё не была выстроена, и парламент ещё не подчинялся напрямую администрации президента. Летом 91-го я стал свидетелем телефонного разговора моего тестя и председателя парламента. Мы ужинали в загородной резиденции в Алма-Ате на улице Наваи. Внезапно Назарбаева позвали охранники, по правительственной связи срочно звонил Асанбаев. Что случилось? Президент отсутствовал около получаса. Вернулся злой, лицо красно-бордового цвета. Я его вытащил, поднял на такую высоту, а он вместо благодарности начинает права качать. Я немного удивился, ведь Асанбаев был близким и проверенным подчиненным, когда Назарбаев возглавлял Совет Министров Казахской ССР, так что нужды вытаскивать его не было. Вслух, конечно, никто ничего не сказал. Президент уже тогда относился к верховным государственным постам как к дарам, которые он раздает с царского плеча. Остаток вечера Назарбаев был неразговорчив с и сразу вышел на прогулку по парку возле виллы. Видно было, что в голове вызревает какой-то план. Однако подробностей его мы тогда не узнали. А вскоре, в октябре 1991-го, Асанбаева назначают вице-президентом страны. Я тогда удивился, неужели Назарбаев забыл тот телефонный разговор, вице-президент второе лицо в стране, вторая по влиятельности фигура. Мне даже показалось, что тесть пытается преодолеть свои личные антипатии в пользу профессионализма и государственных интересов. Конечно, я ошибался.